Глава девятая Стоило мне утром вернуться на базу, как тут же появилась служанка графини и попросила меня следовать за ней. Вскоре я уже входил в кабинет Ульяна Романовны, встретившей меня внимательным взглядом. — Присаживайся, Гордей! — сказала она, указав на свободный стул. — Нас ожидает длинный разговор. Подчинившись, молча занял предложенное место и принялся ждать, а женщина внимательно всмотрелась в мое лицо и произнесла «Как долго ты знаешь эту девицу?» «Достаточно», — ответил я. «Ночь провел с ней?» — уточнила графиня. «Да», — ничуть не смутился я. Ульяна Романовна на мгновение растерялась, вероятно, посчитала, что мне будет неловко обсуждать столь личную тему в юном возрасте, однако быстро взяла себя в руки и произнесла. «Как я посмотрю, ты не понимаешь всей серьезности ситуации. Твоя вчерашняя спутница необычная простолюдинка, с которой можно покувыркаться и разбежаться. Это представительница боярского рода, и последствия вашей связи могут тебе не понравиться». «Ульяна Романовна», — сказал я, — «у меня складывается впечатление, что вы путаете эпохи. Сейчас не девятнадцатый век. Девушка, если старше двадцати пяти, вполне свободно распоряжается со собой без оглядки народ. Скажу больше, если к этому времени у нее нет партнеров, то это вызывает вопросы. Общество начинает считать, что с ней что-то не так». «А ты, значит, знаешь». — рассердилась графиня. — В рот вступил совсем недавно, а уже такие заявления делаешь. — Так это не я, это мои однокурсники из центра. Я провел среди них немало времени и много узнал. — Раз ты такой умный, то, может, знаешь, что такое медовая ловушка? — ядовитым тоном спросила Ульяна Романовна. — Думаешь, вы случайно встретились и переспали? — Знаю, и это не она. С Оксаной мы познакомились гораздо раньше, чем она могла заподозрить меня в отношении к роду. Это произошло в день моего отправления в Новосибирск на бронепоезде. Они со своей подругой сбежали из-под опеки родителей и отправились в центр подготовки. Для маскировки они выбрали купе для простолюдинов. Мое. В тот момент я еще не представлял никакой ценности, и поэтому уверен, что встреча вышла случайной. А затем, после спасения, она уложила тебя в постель? спросила графиня, всмотревшись в мое лицо. «Нет, это произошло раньше, и инициатором выступал я», отмел я ее предположение. «А не обманываешь ли ты меня и сам себя?» уточнила Ульяна Романовна. «Нет», покачал головой я. «И даже не считаешь Оксану достойной партией для себя?» уточнила женщина. «Нет, мы просто дружим». покачал головой я. «Возможно, если бы я оставался все тем же обычным егерем, то мог бы и задуматься о чем-то подобном, но это чисто гипотетически. Ни на ком жениться я не собираюсь. Кроме того, по словам Оксаны, ей ничего от меня не надо. Хочет еще пожить для себя». Ульяна Романовна, не скрываясь, поморщилась. «О, молодость! он нравы! Они даже жениться не планируют! Да только кто потом возьмет такую девушку в жены?» И как можно вообще рассказывать о подобной связи и даже не покраснеть?» Я пожал плечами. «Хорошо. Если это так, то я рада. Только все же помни о возможной ловушке и даже не думай относиться к столь ветреной даме всерьез. Ты понял?» Дождавшись кивка, графиня продолжила. «Ее род ведет какую-то свою игру, и мы с твоим дедом не знаем, чего от них можно ожидать». А поподробнее? Он что-то выяснил?» — заинтересовался я и мысленно выдохнул. Все же хорошо, что мне удалось привлечь Хладовых к работе. Они пашут, выискивают угрозы, усиливают род, а я могу заняться своими делами, ну или сосредоточиться на иных задачах. «Да, вчера после встречи с Боде я решила позвонить по оставленному на пригласительном номере и связалась с главой ее рода. Разговор пусть и был коротким, но сумел меня заинтриговать». Пришлось отправлять к ним твоего деда, который отзвонился мне лишь поздней ночью. — Я так понимаю, беседа у них вышла крайне познавательной, — уточнил я. — И насыщенный множеством интересных документов. Так что бери свой компьютер или что тебе еще нужно и работай. Павлуша напомнил, что канал связи тебе известен. Подтвердив сказанное, я поспешил в кабинет, где несколько минут настраивал ноутбук, чтобы его нельзя было отследить. Затем зашел на малопопулярный сайт, имеющий возможность создавать почту, и скинул на флешку довольно внушительный объем документов, отправленный нашим агентом в столице. Пока шла загрузка, я добрым словом вспомнил Тараса и накрытые вчера полотенцем яства. Угощение шло великолепно, правда от водки пришлось пока отказаться. Во-первых, я не алкоголик, чтобы пить в одиночку, а во-вторых, сейчас мне нужна трезвая голова и холодный расчет, отдыхать будем позже. Кивнув, отправился к себе в комнату, где находился защищенный ноутбук. Несколько минут переходов на малопопулярный сайт, вход на почту, и моему взгляду предстало немалое количество отправленных дедом документов. Скачав их, я выключил компьютер, отсоединил его от розетки и вытащил батарею, после чего взял другой ноутбук, лишенный на аппаратном уровне возможности выхода в сеть, и отправился к графине. Вскоре выяснилось, что информация на почте была не только той, что предоставили БОДЭ, но и та, которую удалось добыть деду в последние дни. Быстро пробежав глазами документы по увеличению численности службы безопасности рода, привлечению новых специалистов разведки и подготовленных бойцов, а также потраченных на это дело средств, мы перешли на изучение докладной записки. В ней старик кратко описывал содержание переданных документов. Сведения были печальными. Из них следовало, что роды Муравьевых и Голицыных, которые покровительствовали убитому нами Змушко, выяснили, кто на самом деле виновен в смерти их ставленника, и решили высказать свое неудовольствие нашему роду, а также взыскать с Хладовых не менее миллиарда рублей, а чтобы вопрос с выплатами решился в положительную сторону, для этого в Новосибирск планируется отправить отряд подготовленных «дружинников». К слову, столь баснословной суммы у нас, несмотря даже на все желание, никак не найдется, а следовательно, цель выставления столь высокой виры в желании под благовидным предлогом отобрать все, что у нас есть. Эти подозрения высказал и старик, который также предоставил фотографии, полученные муравьевыми из Центра мониторинга и контроля. Вот же уроды, подумал я, нужно обязательно навестить столь чудесное место и выяснить, кто так смело сливает всем информацию о моей лиге. «За нас решили взяться всерьез», — прокомментировала прочитанная побледневшая графиня. «На этот раз слишком серьезно. Как будем отбиваться, Гордей? Все-таки новые противники — не бандитский отряд егерей, а сильные столичные роды. Неужели снова придется рисковать жизнью и отстаивать свое?» «Ничего не поделать», — пожал плечами я. «Они считают нас представителями вымирающей семьи, которой каким-то чудом удалось не уйти в небытие окончательно. Поэтому и позволяют себе такое отношение. Уверен, мы в этот раз сумеем найти способ, чтобы заставить их отступить». «Голицыных и Муравьевых?» — приподняла бровь женщина. «Ты понимаешь, с кем собрался воевать? Да у них одних ярых знаешь сколько!» «Какая разница, сколько у них магов?» — уточнил я и на несколько мгновений активировал скрывающую технику, позволившую мне пропасть с глаз графини. «Если глава рода и его подопечные могут внезапно погибнуть?» «Нам нужен мир, а не война на выживание», — ворчливо заметила графиня. «Попробуешь продемонстрировать силу, и они сотрут нас в порошок. Всех, включая женщин и детей». Я снял с себя технику и, вернувшись на стул, добавил. Они должны понимать, что в случае конфликта я могу поступить так же. Возможно, в этом случае разговор будет проходить в более теплой атмосфере, и нам удастся решить проблему переговорами. Ульяна Романовна тяжело вздохнула. И почему мои сверстники греют холодные конечности у костра, а я вынуждена возрождать род, становиться сильнее и отстаивать независимость перед сильными родами? Выдержав небольшую паузу, продолжила. «Будем считать, что хоть какой-то план относительно данных неприятностей у нас есть. Это уже неплохо. Давай читать дальше». Затем выяснилось, что помимо сведений о покровителях Змушко, деду Павлу удалось получить доказательство странной активности в поместье графов Коршуновых, одного из родов, которые являлись основными врагами Хладовых, участвовавшими в истреблении семьи. К сожалению, это все, что ему удалось узнать. Службы безопасности двух других вражеских родов, пожарских и чужовых – оказались куда более подготовленными и едва не взяли людей деда Павла, благо тем удалось вовремя соскочить. «Ну вот», — произнесла графиня, и на этот раз в ее глазах вспыхнул злой огонек. «Теперь еще и эти собираются устроить нам веселую жизнь». «Надеюсь, они хотя бы не набросятся на нас все сразу, и будет возможность разобраться с противниками по очереди». «Полагаю, что если может произойти что-то плохое, то оно обязательно произойдет. Они набросятся на нас все вместе. Нужно исходить из этого, и тогда мы сможем лучше подготовиться», — произнес я. «Да ты прямо меня успокоил, мастер», — заметила графиня раздраженно. «Но вы же знали, что все так и будет», — уточнил я, «после того, как мы феерически победили в дуэлях». «Да», — вынужденно призналась она, — «но все равно неприятно, что эти твари, которые не добили наш род, снова решили взяться за свое. Увидели мою возросшую силу, испугались и захотели избавиться от возникшей угрозы. Изучили новости и посчитали, что успехи Хладовых — это результат моих интриг». «Жаль, что это не так!» «Не переживайте», — произнес я. «Если сунутся сюда, то вырежем их как кур, а затем и навестим в поместьях, чтобы знали свое место». Судя по брошенному взгляду, Льяна Романовна осталась довольна моим настроем и предложила продолжать изучение документа, который посвящался роду Боде и их союзникам, передавшим деду Павлу сведения относительно тех, кто присоединился к тройке врагов, напавшей на наш род, был повинен в смерти Хладовых, а также тем или иным способом отобрал для себя их собственность. Высветив таблицу со сведениями, я присвистнул. «Раньше род действительно был достаточно богат», Не слушая меня, графиня принялась читать именно людей, повинных в смертях кого-либо из ее родных, а затем искала доказательства этого в сведениях ниже. «Будэ, не соврал!» — вдруг зло произнесла она, ткнув пальцем в таблицу. «Как решим проблемы в городе, отправимся навестить этих людей. Мне есть, что им сказать». «Информацию здесь», — произнес я, указав на карту памяти, — «необходимо несколько раз перепроверить». «Не удивлюсь, если наши новые друзья внесли в список парочку своих врагов. Мне непонятны их мотивы, поэтому я, Боде, не верю. Сомневаюсь, что все дело в старой дружбе их советника и моего прадеда». «Верно сомневаешься», — подтвердила мои слова Ульяна Романовна. «Подозреваю, что кое-кто решил осадить Пожарских и Коршуновых чужими руками». «Слишком много силы в последнее время набрали эти семьи, в том числе за счет войн с нами и другими родами». Внимательно посмотрев мне в глаза, графиня добавила, «Впрочем, плевать на мотивы наших друзей. Главное, что они передали важные сведения, которыми мы вскоре обязательно воспользуемся, и все ублюдки, посмевшие принять участие в уничтожении нашего рода, поплатятся». «А ведь помимо них есть еще и убийцы в черном, которых наняли залезские», — подумал я и решил промолчать, — «займусь этой проблемой вместе с Тарасом, не стоит беспокоить графиню лишний раз, на нее и так слишком много навалилось в последнее время. От понимания того, что есть человек, который поможет мне в любой ситуации, на которого я могу положиться, как на самого себя, на душе стало необычно тепло. На разбор документов мы потратили немало времени». После чего я оставил компьютер Графини, проинструктировал ее по вопросам соблюдения информационной безопасности и занялся делами. Необходимо было в срочном порядке передать новые сведения по Полине Климович и Кассу. Нужно было не только собрать информацию на еще несколько родов империи, но и проверить, не прибыли ли их люди в наш город Тайна. Закончив с обязательными делами, понял, что вскоре вновь ожидается весьма напряженное время, и до этого момента было бы неплохо заняться обучением у графини, а также походами в разлом со своей звездой. И с первым, и со вторым проблем не возникло, члены звезды с воодушевлением отнеслись к моему желанию нарастить количество походов в разломы, а Ульяна Романовна согласилась проводить занятия в те редкие моменты, когда я возвращался на базу. Все же все показанные ей атакующие и защитные заклинания получались у меня после нескольких попыток и оставались в памяти, словно я долго и упорно их учил. На это время Михалыч передал дела по функционированию лиги на одного из заместителей, Николай разбил подопечных на две группы и дал команду на самостоятельные тренировки и отработку комплексов, а Александр, со взглядом побитой собаки, был вынужден покинуть общество Ольги и Людмилы, которых он до этого прикрывал в разломах. Спустя более чем две недели после начала марафона на переданный Тарасом телефон пришло сообщение «Скоро». Пришлось оканчивать зачистку и распускать соратников, предупредив их о необходимости быть настороже и передать команду всем остальным нашим егерям. Бекишев с Ребутовым тут же запрыгнули в один из внедорожников и направились на базу, а мы с Николаем решили проверить касса с сыном. Я планировал оценить его силы и, если здоровье позволит, то провести с мальчишкой ритуал тайны рода, чтобы он ненароком не выдал секрет комплексов посторонним. Быстро добравшись до нужного разлома, мы вошли внутрь и обнаружили воодушевленного Григория, который с гордостью наблюдал за успехами сына. К слову, внешний вид парня почти не изменился, он так и не избавился от пугающей худобы и, несмотря на усиленную диету, больше походил на узника средневековой тюрьмы. «Чудо, что за это время он хотя бы окреп и теперь мог самостоятельно передвигаться, как все остальные люди. Я полагал, что через полгода подобных тренировок ситуация изменится. Константин окрепнет и не будет сильно отличаться от сверстников». Закончив с делами и вновь выслушав благодарности Касса, я напомнил ему про последние поручения и поспешил на выход. Водитель направил внедорожник в город, но не успели мы проехать и пару минут, как на глаза попался разлом шестого класса, возле которого расположился автомобиль Лиги. Подъехав ближе, я узнал за его рулем водителя, который возил в разломы Ольгу и Людмилу с Барсиком. Отметив, что шестерка уже закрыта, велел подъехать ближе и, приоткрыв окно, крикнул. «Ну что тут? Как они?» «Все отлично!» — узнал меня водитель. «Разлом закрыли, ран нет, уже часа три там». тренируются», — подумал я и, благодарно кивнув мужчине, велел продолжить движение, однако следующие слова водителя заставили меня изменить решение. «Вот сейчас я возьму их тепленькими и, наконец, пойму, что происходит. Играют они передо мной комедию или у Александра действительно есть чувство к Ольге. Не просто же так он бросил Бекишева и рванул сюда?» Войдя в пятно, я тут же накинул на себя скрывающую технику и, никем не замеченный, направился по протоптанной тропе. Скоро послышались звуки тренировки, и я увидел Ольгу, которая сформировала ледяной меч, с которым отрабатывала комплексы. Неподалеку от тренирующейся девушки на солнце расположился переевший мясо и тяжело дышащий барсик, мордочка которого была измазана в крови. «Ольга? Но почему она? Должна же тренироваться Люда! Или они действительно водили меня за нос?» Пронеслось в голове, и я, изучив следы, направился по одному из них. Вскоре дорожка примятой травы привела меня на небольшую живописную полянку, где самозабвенно, как это только бывает с молодыми влюбленными, целовались Александр и Людмила. Значит, вместо того, чтобы тренировать девчонок, он ухлестывал за ними, отнимал ценное время, подумал я немного раздраженно, и еще мне интересно, почему он здесь с моей сестрой. Он же вроде как положил глаз на Ольгу, про нее спрашивал. или это специально, чтобы я не догадался о его поползновениях в сторону Людмилы? Впрочем, зачем гадать? Сейчас и узнаем». Сняв с себя скрывающую технику, я нахмурился и нарочито зло произнес. «Ну? И что у нас тут происходит?» Отскочивший на несколько метров Александр испуганно посмотрел на меня и словно бы растворился в воздухе, а в следующее мгновение лишь шевеление деревьев подсказало, что он рванул к пятну на огромной скорости. ну даже, — нурочито удивленно сказал я. «Он эту технику месяца два мучает и вообще без успехов, а сейчас раз — и исчез!» «Гордей!» — с укором произнесла старшая сестра. «Неужели нужно было так его пугать?» состроив невинное лицо, произнес. «Я просто хотел уточнить, что происходит, почему мой друг находится здесь, а не на базе, и почему пристает к тебе, в то время как спрашивал у меня про Ольгу». Сестра вздохнула. Он тебя очень уважает и боится. Сказал, что если ты узнаешь о нашей связи, то точно ему голову открутишь. Он тогда хотел про меня спросить, да только не смог и был вынужден спрашивать насчет Ольги. — А она вас все это время прикрывала? — предположил я. — С пользой для себя, — призналась сестра. Ты же бросился в разлом за Александром, когда хотел его спасти. Жизнью рисковал. Вот она и решила, что если скажет, что присматривается к Ребутову, то ты, не желая идти против друга, не станешь на нее давить. А за выгоданное время она еще что-нибудь придумает. — Эх, девочки, — покачал головой я, — накрутили вы знатно, а оно того стоило. Я ведь не против, только за, если вы будете счастливы. А так, где теперь искать нашего героя-любовника?